Таблица 2. Лечебные свойства цвета. Представим в левой стороне название цвета, в правой – его психофизическое воздействие. Красный. Активизирует работу головного мозга, стимулирует деятельность вегетативной нервной системы, желез внутренней секреции и пищеварительного тракта. Способствует повышению количества эритроцитов и гемоглобинов крови, стимулирует образование других форменных элементов крови. Улучшает кровообращение и терморегуляцию в организме. Эффективен при лечении инфекционных и кожных заболеваний. Оранжевый. Оказывает стимулирующее воздействие на вегетативную нервную систему, повышает артериальное давление Целебно воздействует на дыхание и ритм сердца, стимулирует положительные эмоции, создает ощущение благополучия, согревает, способствует лечению анемии, увеличивает количество красных кровяных телец, повышает потенцию, поддерживает здоровое состояние кожного покрова и слизистых оболочек. Желтый. Улучшает питание головного мозга и работу центральной нервной системы. Эффективен при умственном и физическом утомлении, устраняет апатию и тревогу. Зеленый. Приводит в равновесие психоэмоциональное состояние, повышает умственную и физическую работоспособность, успокаивает, вселяет уверенность, помогает контролировать свои поступки, дисциплинирует ум и тело, эффективен при лечении нервных болезней и некоторых психопатических расстройств. Улучшает функции всех жизненно важных систем и органов, особенно сердца, бронхов и т.д. Голубой оказывает более утоляющее действие, эффективен при заболеваниях печени и неврологических расстройствах, помогает при бессоннице, умственном и физическом напряжении, помогает отказаться от навязчивых идей. Это цвет чистого сознания, психологической бодрости. Охлаждает и тело, и ум. Синий. Действует успокаивающе на вегетативную нервную систему. Снижает кровяное давление, замедляет пульс и частоту дыхания. Полезен для снятия психоэмоционального возбуждения. Ликвидирует состояние страха и тревоги. Приостанавливает воспалительный процесс. Фиолетовый. Обладает гипнотическим свойством создает легкость в теле и открывает дверь к целительным силам организма, повышает функциональную устойчивость сердца, легких и кровеносных сосудов, увеличивает выносливость тканей и органов, помогает при заболеваниях щитовидной железы и невралгиях. Цветовое сочетание Гармонически сочетаются лечебные свойства каждого цвета в отдельности, например, в красно-фиолетовом стимулирующие действия красного цвета и укрепляющие свойства фиолетового, синего.